«Ну, а если порой и выходили, тогда...» «Курсант Бельский, весьма сожалею, но вам придется снять пояс и доложить дежурному командиру, что вы отправляетесь под арест на сутки». Даже в этом был свой интерес, своя романтика. Но сейчас не было никакой романтики, никакого интереса. Только застывший в груди ком. Сгусток стыда и горечи. Лен стоял перед строем уже без формы, в той жалкой интернатской одежонке, в которой привезли его сюда год назад. Теперь было заметно, как он вытянулся за этот год. Бахрома узких обтрёпанных штанов раньше достигала середины икр, а теперь она едва прикрывала колени. Кисти рук беззащитно высовывались из обшлагов тесной вельветовой курточки. Прошлогодние сандалии оказались совсем малы, поэтому штрафнику оставили казенные черные ботинки. По уставному, начищенные до блеска, они казались нелепыми на тощих голых ногах. Офицеры, стоявшие отдельной шеренгой слева от группы знаменосцев, были неподвижны. Только седой подполковник, бывший майор, приезжавший заленом в интернат, надел очки и поднес к ним очень белый твердый лист. Подполковник читал слегка монотонно, однако внятно и громко. Впервые за все время существования нашей славной школы, находясь в составе парного караула на одном из самых ответственных постов, проявил преступное небрежение к своим обязанностям и, по собственному признанию, не наблюдал за подходами к складу, а пытался разглядеть в бинокль спутники планеты Юпитер. Господи! «Неужели все верят, что я в самом деле мог такое?» Что и дало возможность преступным агентам незаконной повстанческой армии йосских сепаратистов совершить хищение нескольких десятков единиц стрелкового оружия. Случай, небывалый сам по себе, а в военное время обретающий особую тяжесть, ибо это хищение ощутимо усиливает противника и может послужить причиной гибели многих доблестных защитников империи. Скорее бы уж все кончилось. Учитывая тяжесть преступления, военный трибунал приговорил старшего в ночном карауле капрала Кроха к расстрелу. Чуть заметное шевеление прошло по строю. — Прошу порядка, господа. В голосе подполковника слегка поубавилась официальность. — Что касается воспитанника Бельского, то... 13-летних мальчиков, даже если они носят гвардейскую форму, под трибунал не отдают и не расстреливают. Но его преступление от этого не становится меньше. Командирский совет школы постановил. Подполковник впервые поднял очки от листа и обвел ими строй. А на так и не взглянул. Постановил. Изгнать бывшего воспитанника Леонтия Альберта Бельского... из наших рядов. Оповестить все военные школы империи, что вышеупомянутый Леонтий Альберт Бельский, лишен права быть зачисленным в эти учебные заведения. Он также не имеет права быть принятым ни в какие военные части и учреждения в качестве юного волонтера или сына полка. Кроме того, учитывая тяжесть содеянного, совет командиров решил прибегнуть к дополнительному возмездию и вернуться для этого к традициям кадетских корпусов прежнего времени. Опять шевеление. После процедуры лишения воинской чести бывший воспитанник Бельский проведет ночь в подземной камере Гауптвахты, а утром будет подвергнут пяти ударам шомполом от старинной винтовки образца 1896 года. После этого Бельского выведут за территорию школы и предоставят его собственной судьбе. Публичные наказания запрещены законом, но экзекуция будет снята видеокамерой, и вам придется посмотреть этот эпизод в вечернем выпуске школьных известий. А теперь приступайте. Два Унтера не грубо, но сильно взяли Лена за локти и за плечи, надавили. поставили на колени. Тощий молоденький лейтенант с бесстрастным лицом сильно согнул над его головой тонкий клинок. Лен этого не видел, но услышал пружинный звон, когда шпага сломалась. Тут же его опять крепко взяли за локти и повели из зала. Лен едва успевал переставлять ноги.